Глава 4. Зараженные, лишенные иммунитета к воздействию спорам гриба, теряют человеческий разум. У них значительно снижается болевой порог и инстинкт самосохранения. Повышаются характеристики силы, защиты, выносливости и регенерации. Питаются белковой пищей животного происхождения. Примерный приоритет пищевой ценности по убыванию. Мелкие домашние животные, скот, иммунные люди, прочие представители фауны, измененные зараженные. Из памятки путеводителя новичкам по миру Стикс. Выстрел. Нет, это был скорее взрыв мысли в голове Андрея. За долю секунды вспомнилась серия фильмов про живых мертвецов и эпидемии. В дверь уже минуты три без перерыва барабанил охранник. Андрей метался по квартире, иногда проверяя обстановку через глазок. Удалось хорошо рассмотреть живого мертвеца, а то, что он им и является, сомнений не возникало. По остаточным знаниям, навязанным киноиндустрией, снятых на тему хорроров с воскрешением людей, успокаивать данных супостатов следовало путем повреждения мозга или того, что там у них еще осталось в черепной коробке, либо путем обезглавливания. Первым делом метнулся к сумке инструментов. Надо было определить, насколько он вооружен. Скобянку, крепеж, мотки, проволоки и всякие напильники, которые не подойдут, откинул в сторону. Ножовка по дереву с мелкими зубьями вызывала сомнения. Не будет же мертвяк ждать, пока Андрей ему шею пилить будет. Из мощной отвертки можно сделать заточку. Пригодится. А вот и джекпот. На дне обнаружился шансовый инструмент. Небольшая лопатка, вроде бы даже и саперная. Жаль, топорика не обнаружилась. Такое оружие придало бы куда больше уверенности. С каждой секунды Андрей свыкался с мыслью, что ему в любом случае придется бороться за свою жизнь, а этот уродец за дверью далеко не единственный, кто его захочет сожрать. Время поджимало, хотелось пить. Мертвяк неугомонно барабанил в дверь. Уйти через окно не представлялось возможным. Покусанные пальцы уже не соднили, от зубов соседа остались полоски немного содранной кожи. Раны получились не до крови, что успокаивало Андрея. Значит, риска заражения пока нет. А там кто его знает, как передается неслыханная зараза? И надо попытаться найти таких же выживших, как и он сам. На удивление Андрея... Операция прорыва прошла очень удачно. Провернув замок, стил и навалился на дверь, распахивая ее и одновременно выталкивая мертвяка дальше в коридор. Тот, потеряв равновесие, начал заваливаться на спину. Дополнительно Андрей мощным ударом в грудь окончательно повалил, увольня на пол. Крупные габариты охранника и его неповоротливость сыграли на руку. «Удалось как следует прицелиться», и с размаха вбить ребром в голову саперную лопатку. В стороны брызнула кровью, кусочками костей и мозга. Андрей поморщился, но от рвотных позывов кое-как сдержался. Может, привык, или мертвец уж не так сильно ассоциировался с человеком. Собрал скромные вещи. Большая старая спортивная сумка из-под инструментов. Термос, отвертка и лопатка. Не густо. Осмотрел соседскую квартиру. Электроинструмент не заинтересовал. Из полезного обнаружилась литровая баклажка с водой. Наконец-то сживал бутерброды. в Сухомятку есть не хотелось. Вышел на улицу. Тихо. Больше машин не прибавилось. Андрей скинул сумку в автомобиль и пошел осмотреть будку охранника. Убранство комнатенки вызывало отвращение». У окошка стоял замусоленный стол с неотъемлемым атрибутом таких сторожек, почти разгаданным сканвордом. Задвинутый под него табурет, слежавшийся матрас на раскладушке, накинутый частично покрывалом, грязная посуда, бутылки и маленький телевизор на подвесной полке. Единственное, что заинтересовало Андрея, так это пыльная дубинка охранника, висевшая в углу на гвозде. Другими полезными вещами для выживания разжиться не удалось. И так как больше здесь делать было нечего, Андрей запустил двигатель и двинул в сторону города.